Глава 20. Каждый день, возвращаясь домой после очередной попытки найти работу, Кит поднимал глаза на окно верхней комнаты, той самой, которая предназначалась Нелли, в надежде увидеть там какие-нибудь знаки ее присутствия. Собственное горячее желание и слова Квилпа поддерживали в нем веру, что девочка все-таки придет под их скромный кров.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 сказала она. «И соседи так думают, а некоторые даже уверяют, будто их видали на корабле, и даже называют место, куда они уехали. Но я, сынок, этого названия не выговорю и не жди». «Не верю!» воскликнул Кит. «Ни одному слову не верю! Болтают, сами не знают, что! Делать им больше нечего!» «Может, и зря болтают. Кто их разберет?» сказала миссис Набблс. «А может, это и правда?»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 Кит мигом повесил клетку на гвоздь, в двух словах объяснил матери, в чем дело, и со всех ног бросился к назначенному месту. Он прибежал туда с опозданием минуты на две, так как контора мистера Уизердена была довольно далеко от их дома. Но, к счастью, старичок еще не приезжал. Во всяком случае, Фаэтона нигде не было видно, а приехать и уехать за это время они, конечно, не могли.